Глава четырнадцатая. Намеки. Делать ему на мероприятии особо было нечего. Все, что он запланировал, он успешно осуществил, так что заказал такси и уехал домой. Виктор остался в голосе. Леву это не интересовало, не маленький. Как она посмела мне отказать? Вот что его по-настоящему волновало и заставило уехать, даже не разбитая машина, у которой есть страховка, в конце концов. Добрался до дома, разделся и свалился в кровать. Но сон не приходил. Юля тоже не звонила. После договоренности с Красновым результаты ее поездки уже не имели особого значения, да и Скалкин вряд ли откликнется. Это было почти очевидным. Его не отпускала мысль, что она поехала туда по другой причине и повезла еще с собой Олега. Судя по тому, как выглядела и вела себя Инга, она явно наслаждалась тем, что мужа нет дома. Он тогда еще заметил на барбекю, что у них есть проблемы в семье. Неужели между Юлей и Олегом что-то есть? Какая же гадость! разводить все это у него под носом и приглашать своего любовника к нему в дом. Надо поговорить с Ингой. Она наверняка что-то знает. Может, она пыталась мне тогда на что-то намекнуть, а я, идиот, ничего не понял и увел разговор совсем в другую сторону. Что она тогда говорила? Что Олег лемуриец. Но это бред. Что еще? Она спросила... «Хотите, расскажу про научную конференцию?» И я первый заткнул ей рот. «Да, она хотела что-то завуалированно рассказать», размышлял Кольцов. «И еще что-то про одуванчик, что Олег распушился и размечтался, и осталось только думать». Он вспоминал все, что было связано с Ингой. Она ему безумно понравилась сегодня, в ней была загадка, А для него это было архиважно, то есть он не любил простых размалеванных кукол, даже красивых и не очень глупых. Объяснить рационально он этого не мог, но ведь женщины с Венеры... Что сказала Юля, когда он заметил, что они странная парочка и что Олег, возможно, нашел себе кого-то попроще? Она ответила «Не скажи» а Юля просто так позитив, даже минимальный, про другую женщину вряд ли произнесет в его присутствии. Значит, Юля проговорилась. Она считала Ингу непростой. Да, так и есть. Олег умный мужик, и на конченной дури жениться бы не стал. Похоже, они разыграли спонтанную поездку в Киргизию, Для этого Юля ни с того ни с сего вдруг пригласила эту странную парочку на ужин. На прикроватной тумбочке стояла нераспечатанная маленькая бутылка воды. Выпил всю до последней капли. И где мне теперь искать ее телефон, чтобы поговорить? Я хочу спросить у нее о Юле и Олеге. Позвонить в правление СНТ, чтобы возбуждать лишние разговоры? Нет, надо самому. Ее образ в почти белом платье, тонкая талия, стройные ноги, белозубая улыбка не отпускал. Лев включил спортивный канал, нашел теннисный матч и уставился на экран, медленно засыпая. Утром занялся аварией, отправился в город на Юлиной машине, маленьком китайском внедорожнике белого цвета с красной крышей. В бардачке ничего интересного не нашел и поймал себя на мысли, что неизвестно что, собственно, искал, а главное зачем. Проехал мимо дома Инги, посмотрел в окна, все тихо и спокойно. Неизвестно вообще, она приехала ночевать или нет. Может, у нее там встреча с кем-то в голосе. Звонок. Виктор. Ты как? Никак. Еду разбираться со страховкой и вообще посмотреть, что с машиной. Как такое могло случиться вчера? Ума не приложу. Сумасшедший день. Вишенку зовут Инга. Я вчера узнал. Довольно сообщил Виктор. Марина тебя не выгнала? Поздно пришел? Для приличия спросил Лев. Все нормально. Я так понял, она подруга жены Никитина, этой рыжей толстухи но я долго вчера не сидел, ушел через полчаса после тебя. Займусь презентацией Краснову. Не стоит отдавать материал никаким менеджерам, сам понимаешь, информация стоит миллионы. Самым ценным в Викторе было то, что он четко разделял работу, бизнес и всякое там веселье и семейные истории. Он как бы совмещал в себе две противоположных личности и за красные линии не заходил. Лев это ценил, и на этом держалось их многолетнее сотрудничество и партнерство. И был очень четким в отношении денег, даже в мелочах. Терпеть не мог оставаться кому-то должным или проскочить на халяву. «Да, займись, я заеду». «Забыл сказать, там был Ермаш. Я его сначала не заметил, а ты вообще был невменяемый». «Дальше?» Как это он не заметил Ермаша? Придурок, он же с ним знаком. Игорь Ермаш – крупный предприниматель, круг интересов которого всегда был сосредоточен вокруг нейробиологии. Он постоянно пропадал в Китае, у него был там офис, и ходили слухи, что он открыл там целую научно-исследовательскую базу с нашими учеными. Он так редко бывал в стране последнее время, что его появление дорогого стоило. Лев расстроился. Очень нужный человек. Блин. Да, Виктор прав. Он был вчера невменяемый. И ведь почти не пил. Он тоже собирается, как я понял, в Киргизию в конце месяца, продолжал Виктор. Я потерся там с мужиками из его фирмы. С замом, если точнее. К самому Ермашу не стал подходить. Это ты всех знаешь лично. Не тяни. На Лёву нашло какое-то нетерпение и злость. Они работают над малоинвазивными имплантами, которые одновременно работают с несколькими зонами мозга. И... я это без тебя знаю. Полянцев, который твой сосед, он же этим занимается. Аккумуляторы на беспроводной сети – тоже аккумуляторы, прикинь? Речь об игровых технологиях. У него там есть что-то новое, как я понял. Так что Юлечка схватила его за ляжку неспроста. Какую еще ляжку, что ты несешь? Выражение выбирай. Лев реально разозлился. И он туда же. Не следишь за своей женой от слова совсем. Следи за своей. Кольцов отключился. Трепло. Что толку, что он его видел? Надо срочно найти Ингу. Пусть думает, что ей в голову взбредет. Переживу.